Глава 20. Чтобы свыкнуться с мыслью о говорящих млекопитающих, Боргу потребовалось куда больше времени, чем потребовалось Кармади, чтобы поверить в существование говорящих ящеров. Но в конце концов Борг ее принял. Как позже заметил Прис, ничто так не помогает поверить в существование факта, как его факта личное присутствие. Борг пригласил Кармоди в контору, которая помещалась под пышной листвой плакучей ивы. Сели, откашлялись, помолчали, соображаясь, чего начать. Наконец Борг произнес. «Итак, вы млекопитающее из будущего, да?» «Похоже, что так», — ответил Кармоди. «А вы здешние, присмыкающиеся из прошлого». Никогда не думал о себе, как о существе из прошлого. Но предположим, что это правда. А далеко ли будущее, откуда вы пришли? Сто миллионов лет или около того. Хм... Далековато. Да, в самом деле далековато. Да, это довольно далеко. — сказал Кармоди. Борг кивнул и хмыкнул. Кармоди понял, что динозавр не знает, о чем говорить дальше. Борг производил впечатление очень достойной личности. Гостеприимный, хотя и погруженный в свои дела. Хороший семьянин, но не мастер поговорить. Словом, немного скучноватый, почтенный тираннозавр из среднего класса. No, — Ну-ну. No произнес, наконец, Борг, когда молчание стало тягостным. «И как, как там, там в будущем?» «Прошу прощения?» «Я спрашиваю, как там у вас в будущем?» «Хлопотно вздохнул Кармоди. Суматоха, полно новых изобретений, они только затрудняют жизнь». «Да, да, да, примерно так». И представляют будущее Наши парни с воображением Некоторые даже пишут Будто эволюция идет к тому Что млекопитающие Станут доминировать на земле Но я считаю это передержкой Гротеском Наверное, так это и выглядит Дипломатично согласился Кармади Но ваш вид Доминирующий «Ну, один из доминирующих». «А как насчет присмыкающихся? Или точнее, как дела у тираннозавров там, в будущем?» «У Кармоди не хватило духу сказать, что динозавры вымерли, и что вымерли они за 60 миллионов лет до появления человека, а присмыкающиеся занимают в природе третистепенное место». «Как дела?» «Именно так, как и следовало ожидать», — сказал Кармоди, чувствуя себя пифией и к тому же трусливой. «Хорошо. Я примерно так и думал. Мы — крепкий народ, знаете ли. У нас есть сила и здравый смысл. Ну а много ли хлопот от сосуществования людей и ящеров?» «Нет, хлопот немного», — с легкостью сказал Кармоди. «Рад слышать. Я боялся, что динозавры при своих размерах окажутся э -э -э, тяжеловаты на руку». «Нет, нет, можно даже сказать, что динозавры всем нравятся». «Очень приятно слышать это от вас».